Невольный виновник этого недоразумения прислонился плечом к стене, пропахшей мочой, как и мостовая. «Славное место для кровопускания», — думал он, покручивая кинжалом. «Славное место! И славно будет в приятном обществе отправиться отсюда прямо в ад». Первый из преследователей вынурнул из-за угла, и в узком, всего несколько локтей, пространстве Аллатристо успел заметить мелькнувший в его глазах ужас при виде бескайца. Еще он заметил длинные усы и бакенбарды, прежде чем, метнувшись навстречу с быстротой молнии, всадил ему в горло клинок. Противник, не успев даже ахнуть, зашатался, и стал падать, перегораживая собой проулок. Из перерезанной глотки хлестнули красные ручьи, вымывая из него жизнь. Вторым, как жаль, что он чуть приотстал, оказался Гвальтерио Молотеста. Капитан сразу узнал его, едва лишь из-за поворота вывернулась его черная тонкая фигура. в пылу преследования И от того, что не ждал встречи так скоро, итальянец держал оружие в ножнах. Однако сумел отпрянуть, и кинжал капитана всего на какой-то дюйм не дотянулся до него. Молотеста, тоже смекнув, что от шпаги в таких обстоятельствах толку мало, прикрылся своим спутником, который все еще держался на ногах, выхватил кинжал и, последовав примеру Алатриста, Обмотал плащ вокруг левой руки и бросился на противника. Лезвия клинков со свистом разрезали ткань, звенели, наталкиваясь на каменные стены. Капитаны Молотеста дрались ожесточенно и молча. Слышалось только их тяжелое дыхание. В глазах итальянца еще заметно было изумление, на сей раз ему было не до терроритата. Слишком серьезный оборот принимало дело. Они стояли так близко друг к другу, что капитан ощущал на лице горячее дыхание итальянца, который вдруг плюнул ему прямо в глаза. На миг ослепленный, Аллатриста невольно отпрянул, заморгал, и итальянец, воспользовавшись этим, полоснул его кинжалом по ребрам и ниже, до самого бедра спасла ременная портупея. Она смягчила удар, но клинок, разрезав материю и кожу, глубоко вошел в тело, и капитан ощутил жгучий холод, тотчас сменившийся острейшей болью. Боясь потерять сознание, он с размаху ткнул навершием рукояти в лицо малотесты. Кровь, обильно хлынувшая из рассеченной брови, Заполнила оспины и шрамы на щеках и подбородке, Залила стрелки выхоленных усиков. Теперь в неподвижных, как у змеи, глазах итальянца Мелькнул страх. Алатристы отвел локоть назад И осыпал противника градом ударов, Попадавших то в воздух, то в стену, то в плащ, то в калет, Но все же раза два удалось задеть и самого Молотесту. По крайней мере, тот сдавленно зарычал от боли и ярости. Струящаяся у него по лицу кровь заливала глаза, и потому наносил он удары вслепую, наугад, что не делало их менее опасными, но лишь менее предсказуемыми. Схватки этой, казалось, не будет конца. Оба уже обессилели, но шансы капитана, хоть он и страдал от боли в боку, были все же предпочтительней. А, впрочем, Молотеста, у которого, вероятно, от ненависти помутился рассудок, если и намеревался погибнуть, то вместе с врагом. Ему и в голову не приходило просить о пощаде, тем более, что никто бы и не пощадил его. Шел поединок двух мастеров своего дела, знавших, на что идут, не тративших времени на оскорбления или пустые угрозы, работавших тщательно, выкладывавшихся до конца на совесть. Тут появился и третий, того же Поля Ягодка. Бородатый, весь обвешанный оружием, верзила, завернул за угол и остолбенел от зрелища, открывшегося его вытаращенным глазам. Один валяется мертвым, Двое сцепились в смертельной рукопашной, и проулок весь залит кровью, перемешанной с мочой. Выйдя из столбняка, он с замысловатой бранью схватился за кинжал, однако не мог не кинуться на выручку в конец ослабевшему итальянцу, который стоять-то мог, только привалившись к стене, не добраться до капитана. Убитый перегораживал проход. А капитан, тоже едва держась на ногах, сумел высвободиться из цепких рук противника, продолжавшего тыкать кинжалом, куда попало, и нанести ему удар. Услышав, как Молотеста выругался на родном языке, с удовлетворением понял, что удар этот достиг цели. Потом, швырнув пелерину на его кинжал и на миг сковав движение итальянца, бросился бежать вверх площади провинция, хотя сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди и лёгкие лопнут. И вот смрадный двухколенный проулок остался позади. Латристо потерял в драке шляпу и был весь перемазан чужой кровью, да и своя подкапывала из-под калета весьма обильно, Так что на всякий случай он направился к церкви Санта-Крус, расположенной невдалеке. Чтобы перевести дух, присел на ступеньку паперти, готовый при первом же признаке опасности юркнуть в дверь. Бог болел. Капитан достал носовой платок, двумя пальцами ощупал рану и, убедившись, что она не слишком велика, перевязал ее. Никто не выскочил за ним следом, да и никому вокруг не было до него дела. Мадрид любовался представлением».